Глава третья. Мы остались наедине с мамой или мачехой, но женщина произнесла именно «мама», а не что-то иное. Получается, что у меня теперь есть родительница и, скорее всего, отец. Дама смотрела на меня очень внимательно, словно видела впервые. Слезы в ее глазах почти высохли. «Вчера ты снова поступила безрассудно». Первая нарушила тишину она. Если таким образом ты пытаешься привлечь внимание отца и тем самым доказать ему что-то, то это неверное направление, в итоге приведшее тебя к травмам и чуть не оборвавшее жизнь, нервно цепив тонкие пальцы пианистки в замок, добавила она. Грейс, не делай так больше, прошу. Хорошо, по слогам ответила я, сглатывая вязкую слюну, при этом нисколько не покривила душой в ближайшем будущем кататься на двуколке, какой бы она экстремальной ни была, я не собиралась, как и верхом. Надо же? Не удержала удивленного восклицания Медлин. И ты не будешь спорить? Даже если бы хотела, то сейчас не в состоянии, но вместо столь длинного предложения я лишь чуть качнула головой. Славно, кивнула Леди, потом вдруг наклонилась вперед и снова сжала мою безвольную лежащую на кровати ладонь. «Мистер Смит — замечательный доктор. Как хорошо, что он друг семьи и всегда приходит на выручку. Хочешь воды?» «Да». Дама легко встала и подошла к прикроватной тумбе, налила в стакан воды и помогла мне сделать несколько глотков. «Тебе, наверное, вот так лежать неудобно. Хочешь, подложу еще одну подушку?» Проницательно уточнила она, убирая стакан. «Она мысли читать умеет?» Ужаснулась я, округлив в изумлении глаза. «Неужели тут есть какая-то магия?» «Ух, куда же меня-то занесло?» Тем временем Медлин подхватила другую подушку, с явным усилием приподняв меня за плечи, ловко подсунула ее мне под голову. Стало удобнее и обзор лучше. «Спасибо», — вяло улыбнулась я. «Выздоравливай, милая, схожу на кухню. Грета наверняка уже приготовила свежий бульон, принесу тебе». И тихо удалилась, более ничего мне не сказав. Мне бы хотелось завалить ее вопросами, но пока я могла изредка выталкивать короткие фразы и хлопать глазами. А еще я видела, как Мэдалин тяжело переживает произошедшее и откуда-то подспутно понимала, что во всем случившемся она винит почему-то себя. Вздохнула, чувствуя ноющую тупую боль в ребрах и пульсацию в затылке. Девочка умерла, не пережив ночи. И каким-то невероятным, фантастическим образом в ее тело переселилась моя душа. Вывод. В своем времени, возможно, мире я тоже погибла. Мне захотелось расплакаться, и я не стала сдерживаться. Крупные слезы потекли по щекам. Как же так? Дома мне было всего-то 45 лет. Замечательная карьера, муж. И что теперь? А вот это вот все... Богато обставленная спальня с вычурной мебелью, светлым ковром на полу, камином, вазами с цветами. женщины называющей себя моей матерью, служанкой Сарой и неким господином по имени Джон. Казалось бы, радуйся, тебе дали второй шанс. Но особого счастья не ощущалось. Было тоскливо и сумрачно на душе. Несмотря на весь мой оптимизм, сейчас он как-то скукожился и не поддавал признаков жизни. Осознание произошедшего придавило каменной плитой. Как долго я так сидела, пялилась в закрытую дверь в другом конце комнаты, не ведаю. В итоге, устав и обессилев, я уснула. И снилась мне светлая солнечная поляна, а на ней любимый супруг срывал полевые цветы и что-то напевал. Грустная, но жизнеутверждающая. «Милая», — Миша обернулся и встретился со мной глазами, — «это тебе» и протянул ко мне прекрасный милый букетик. Я протянула руку и приняла дар. Сердце защемило от боли. «Ты не плачь. Нос опухнет и превратится в красную картофелину». Как всегда неказисто пошутил он, вызвав у меня улыбку. «Не волнуйся, все будет хорошо. Я тебя люблю». «И я тебя». Тихо с трудом сорвалось с губ. Я хотела было шагнуть к нему ближе и обнять. Крепко-крепко, но ничего не получилось что-то держала и не отпускала, тистая лапа тянула назад в неизвестность. Последнее, что увидела, грустную улыбку на лице Михаила, а потом его образ померк в невыносимой яркой вспышке. «Мисс Грейс! Мисс Грейс!» Кто-то настойчиво сжал плечо, не крепко, но ощутимо. «Я Маша, не Грейс, но плечо было моим, поэтому пришлось открыть глаза и возмущенно уставиться на нарушителя спокойствия». «Как вы себя чувствуете?» Надо мной склонился тот самый забавный старичок в очках. «Сносно!» Грубовато бросила я. Настроение было на нуле, желудок сводило судорогой от голода, тело болело, голова раскалывалась, хотелось помереть второй раз. М -м -м, «Вполне приемлемый ответ», не обиделся мужичок, снова доставая свою слуховую трубку. «Прошу прощения!» «Мне нужно вас осмотреть и проверить дыхание». Я не стала сопротивляться, позволив ему проверить и сердцебиение, и садину на затылке, и даже прощупать болящие ребра. Ну, «Неплохо». «Почмокал он губами». «На удивление». Ага. «Руки, ноги чувствуете?» прошевелите да. «Пошелите-ка пальцами». Угу. «Слабость присутствует, но это временно, она пройдет». Mm -hmm. так есть yes, хотите?» Вдруг сменил он тему разговора, убирая стетоскоп в небольшой кожаный саквояж, что лежал в ногах кровати. «Да?» «Леди Медалин, суп готов?» Обернулся врач к маме, замершей у окна. «Сара сейчас принесет». «Мисс Грейс, поешьте горяченького, силы надо восстанавливать. Леди Мэддалин...» «Микстуру продолжаем давать еще три дня. Ага, рану на затылке обрабатываем ею же. Я приду к вам через несколько дней. Мне нужно отлучиться в соседний город. Что-то сын приболел. А тамошний доктор им почему-то не пришелся по душе». «Вашего сына можно понять. Лучше вас я еще никого не встречала». Искренне улыбнулась мама. «А теперь, юная леди...» Мистер Смит присел на стул, стоявший рядом с кроватью и размеренно заговорил. «Я буду спрашивать, а вы кивать. Или коротко отвечать. Сильно утруждаться не надо. Вы все еще очень слабы. Знаете ли вы эту женщину?» Кивок на мою новую родительницу. «Нет». «Совсем не помните», уточнил врач, чуть нахмурив кустистые седые брови. «Совсем». М Леди Лерой глухо всхлипнула, сжав ладони в кулаки до белых костяшек. М Мужчина потянулся к своему саквояжу и бережно извлек из его недр какой-то предмет, завернутый в плотную ткань. «Леди Лерой, будьте добры, распахните портьеры, так будет лучше видно». Стоило штором разойтись, как в помещение ворвался жидкий солнечный свет. Небо было затянуто пеленой серых облаков, которые наверняка прольются противным мелким дождичком. Погода равна настроению в моей душе. Посмотрите сюда, — позвал доктор, и перед моим лицом возникло зеркало в дорогой медной оправе. Стекло неплохого качества, по краям было с пузырьками, но это обстоятельство нисколько не помешало мне рассмотреть новую себя. Первое, на что я обратила внимание, В этой жизни я блондинка с красивым золотистым отливом. Правая часть лица припухла, на щеке внушительная садина. Глаза в данный момент были запавшими с темными кругами под ними, полные грусти и тоски, но красивые, с миндалевидным разрезом и длинными густыми черными ресницами, и такие же голубые, как у мамы. Высокие скулы, аккуратный маленький носик, губки бантиком, «Ангелочек, право слово. Как реагировать на себя же? В той жизни я была жгучая брюнетка невысокого роста, поджарая, ну, неполная, очень подвижная. А сейчас девочка-клубничка, фея из сказки, тонкие ключицы, нежная, алибастровая кожа, истинная аристократка, Не внешность, мечта». «Вы себя узнаете?» пытливо выпросил доктор Смит. «Нет», — вяло отмахнулась я, отворачиваясь от отражения. «Ясно», — покивал мужчина, бережно убирая свое сокровище. «Леди Лерой, мне нужно поговорить с вами с глазу на глаз». Тут в дверь комнаты постучали, и в помещение вошла служанка. В руках она держала увесистый поднос, уставленный посудой. «Пройдемте в кабинет, доктор», — вздохнула мама. «Сара, покорми мисс Грейс. Грек еще не вернулся?» «Нет, госпожа, его все еще нет. А мисс Грейс, я подсоблю, не переживайте».